353. Общение со мною прежде всего требует отрешения от власти земного окружения над сознанием. И в этом вся трудность, ибо окружение это воздействует явно и тяжко и усиливается все время по мере роста устремлений. Спросите, почему? Чтобы возрастала сила противостояния духа в борьбе с притяжениями земными. Землю надо победить. В словах «Я победил мир» утверждается возможность для каждого человека разорвать оковы плотного мира, не подняться в оковах к вершинам. Как яро захватывают людские умы явления жизни земной, захватывают так крепко, что люди забывают об их скоротечности, о том, что пришли в этот мир, ничего не имея земного, и что уйдут, ничего из земного не взяв. но все стремятся приобрести и захватить в свое владение как можно больше всего и вещей, и денег, и власти, и положений. Если бы поняли, как приходящее все это, что кроме духовных накоплений отнимается все, что цель их умножить, но не земные богатства, духовны вот почему великие духи часто не имели ничего своего, хотя и могли обладать всем, вот почему. Искуситель предлагал все сокровища и царства земные, чтобы добиться падения Великого Духа. И даже не отречение требуется от земного, но вмещение и понимание смысла вещей и земной собственности их действительного места в общей схеме мироздания. В этом понимании заключается освобождение от земной собственности.